Мне показалось, что он отмеченный, и что это перст обречения. Но, может быть, я путаюсь, может быть, в меня запали твои выражения, когда ты мне описывал вашу встречу. Помимо общности наших чувств, я ведь так много от тебя перенимаю. «Нет, расскажи мне о вашей жизни до революции». Я рано в детстве стала мечтать о чистоте. Он был ее осуществлением. Ведь мы с одного двора почти. Я, он, Галиулин. Я была его детским увлечением. Он обмирал, холодел при виде меня. Наверное, нехорошо, что я это говорю и знаю. Но было бы еще хуже, если бы я прикидывалась незнающей. Я была его детской пассией, той порабощающей страстью, которую скрывают, которую детская гордость не позволяет обнаружить, и которая без слов написана на лице и видна каждому. Мы дружили. Мы с ним люди настолько же разные, насколько я одинаковая с тобою. Я тогда же сердцем выбрала его. Я решила соединить жизнь с этим чудесным мальчиком. Чуть только мы оба выйдем в люди, и мысленно тогда же помолвилась с ним. И подумай, каких он способностей, необычайных. Сын простого стрелочника или железнодорожного сторожа, он одною своей одаренностью и упорством труда достиг, я чуть не сказала уровня, а должна была бы сказать вершин Современного университетского знания по двум специальностям, математической и гуманитарной. Это ведь не шутка. В таком случае что расстроило ваш домашний лад, если вы так любили друг друга? Ах, как мне трудно на это ответить. Я сейчас тебе это расскажу. Но удивительно, мне ли, слабой женщине, объяснять тебе, такому умному... Что делается сейчас с жизнью вообще, с человеческой жизнью в России, и почему рушатся семьи, в том числе твоя и моя? Ах, как будто дело в людях, в сходстве и несходстве характеров, в любви и нелюбви. Все производное, налаженное, все относящееся к обиходу, человеческому гнезду и порядку — Все это пошло прахом вместе с переворотом всего общества и его переустройством. Все бытовое опрокинуто и разрушено. Осталась одна небытовая, неприложенная сила, голой до нитки обобранной душевности, для которой ничего не изменилось, потому что она во все времена зябла, дрожала и тянулась к ближайшей рядом, такой же обнаженной и одинокой. мы с тобой как два первых человека адам и ева которым нечем было прикрыться в начале мира и мы теперь так раздеты и бездомны в конце его и мы с тобой последнее воспоминание обо всем том неисчислимо великом что натворено на свете за многие тысячи лет между ними и нами и в память этих исчезнувших чудес мы дышим и любим и плачем и держимся друг за друга